Затем принялась за утреннюю газету. Обычно она читала ее вслух, чтобы через смежную дверь было слышно занятому своим туалетом Линтону. Сегодня же, пробежав глазами несколько строчек, Даниэль небрежно отбросила газетный листок в сторону и занялась составлением своего плана на грядущий день. Самым неотложным делом было оказание помощи семейству, жившему в переулке недалеко от собора святого Павла. Даниэль чувствовала в себе достаточно сил, чтобы ввязаться в эту очередную баталию и постараться ее выиграть. «Я сейчас встану», — объявила она вошедшей Молли, отбрасывая в сторону одеяло. Приготовьте мне костюм для верховой езды, неважно какой. Появившийся в дверях Джастин ожидал увидеть жену, все еще лежащей под одеялом, в ожидании обмена впечатлениями о предыдущем вечере, который супруги, как уже вошло у них в привычку, провели в Русь а вместо этого застал ее уже вполне одетой для верховой прогулки. Она со смехом подставила ему щеку для поцелуя и заявила, что опаздывает на условленную встречу. Граф поклонился прямо от двери и вернулся в свою комнату, чтобы переодеться. Сменив халат на утренний костюм, Он затем долго сидел нахмурясь перед зеркалом и думал. Похоже, дела шли все хуже и хуже. Даниэль вдруг одолели непрестанные приступы головной боли, по причине которых она неизменно покидала раньше времени всякого рода общественные рауты и званые вечера. Джастин, видя ее бледное лицо, затуманенные глаза и натянутые улыбки, не мог сомневаться в скверном самочувствии жены. Когда прошла неделя, он попытался осторожно поговорить с ней и выяснить причины ее болезненного состояния. Но в ответ получил лишь заверение, что ничего страшного не происходит что Даниэль просто устала и ждет, не дождется окончания светского сезона. Тогда Джастин предложил вместе съездить на пару дней в Денсберри, и опять Даниэль принялась самым энергичным образом протестовать. «Действительно, как можно пропустить вечер, устраиваемый герцогиней Ричмонской? А кроме того, у нее еще скопилась тьма деловых встреч, от которых нельзя отказаться. Линтон с готовностью капитулировал и попытался воздействовать на жену всевозможными соблазнами и сюрпризами. Так однажды он разбудил Даниэль в пять часов утра и предложил ей надеть бриджи. Они поедут верхом в Ричмонд где можно в свое удовольствие носиться на лошадях, не опасаясь чьих-либо завистливых глаз или злых языков. Юная жена согласилась, но с такой неохотой, что граф почувствовал себя в роли человека, которому бросили в лицо перчатку. Сделав эту последнюю попытку, он оставил жену в покое. Даниэль же вела себя безукоризненно вежливо и ни разу не выгнала мужа из своей постели. Однако граф чувствовал под собой лишь мягкое, безвольное тело женщины, просто выполняющей свой супружеский долг. Тем не менее он продолжал уверять себя, что Даниэль должна пройти через неизбежный период кризиса, а потом все вернется на свои места, и совершал огромнейшую ошибку. В отношениях друг с другом супруги все больше превращались в двух отменно вежливых, но совершенно чужих друг другу людей.